Сорок восьмая глава. Анна сделала большой глоток своего терпкого и горького чая, такого, от которого у нормальных людей сводит зубы, и, помолчав, спросила. «Он сам тебе не представился?» Назвался просто Славой. Поджав губы, ответила я, откинувшись на спинку стула. «Знаешь...» «Тогда и я не буду вываливать на тебя свои домыслы. Вполне возможно, я ошиблась или обозналась. Борода сильно меняет человека». Отшила меня Анна. «Адвокат, блин». Манечка, ну, пожалуйста. Я живу в информационном вакууме. У меня даже близко нет никаких догадок, кто это такой. Наш сосед по даче. А моя мама собралась замуж за его друга и начальника охраны. Дочь называет его дядя Слава, его сын пасется у меня, а я даже фамилии его не знаю. Взмолилась, глядя в глаза напротив и подаваясь вперед. Анна усмехнулась и проговорила, накрыв мою ладонь своею. Лучше всего будет, если ты сама спросишь, Вик. Поверь. Да что ж такое? Что за тайны? Неужели это так сложно? Назвать фамилию и все. Уф. А вот и спрошу, выдернула я ладонь и вцепилась в принесенный капучино. От того, что я резко сделала глоток, молочная пенка, всколыхнувшись, оставила свой след над моей губой. Попыталась слезнуть ее и, потерпев поражение, все-таки потянулась за салфеткой. Анна посмеивалась, улыбаясь одними глазами, приглядываясь ко мне. Очень рада, что ты оживаешь, Вика. Приятно смотреть, проговорила она, продолжая. Надеюсь, я не испорчу тебе настроение своими новостями. Анна включила запись моего разговора, а пока она слушала, хмурясь и придерживая наушник рукой, я допила кофе и успокоилась. Что это я в самом деле? Слава обещал мне сюрприз сегодня вечером. Вот приедет, и я спрошу у него. Кто вы такой, мистер сосед? Нужно, кстати, зайти купить яблок на пирог или сделать открытый пирожок с вишней на песочном тесте с плетеным верхом, чтобы чуть поджарился и хрустил, брызгая ароматным соком. Знаешь, Вика. «Это очень странно. Такое чувство, что твой бывший и его семейка задумали что-то нехорошее и уверены в своей безнаказанности. Не относись легкомысленно к их угрозам». Анна выдернула меня из гастрономических мечтаний и проговорила задумчиво крутя наушник в руках. «Вика, обещай мне, что расскажешь об угрозах Вячеславу». «Зачем? Я не хочу вмешивать его еще глубже в свою жизнь». Тут же открестилась от такого предложения, на что Анна лишь прикрыла глаза и со вздохом положила наушник на стол. «Что ты собираешься делать?» — спросила она задумчиво. В эту субботу Илья потребовал привезти дочь в дом. «Конечно же я никуда не поеду и милочку не привезу. И вообще, ты знаешь, Китаев стал весь какой-то лощеный, будто готовится к чему-то». Задумчиво проговорила я и поддвинулась к ней ближе. Мы еще посидели, поболтали и обсудили раздел имущества с Китаевым. Посплетничали о том, что его оказывается... Выперли из филиала банка в один день, даже без парашюта и без отработки. Причем моя начальница, оказывается, проводит аудит деятельности Ильи. И самое сочная, Зазноба Илюшечкина, бессменная незаменимая секретарша Ирина Александровна, мало того, что сохранила за собой должность, так еще и вышла замуж за вновь назначенного директора филиала. Тот-то бывший запил тогда с горя. А я думала, что из-за меня. Нет, там интерес был посерьезнее. Все бросили, а некоторые и кинули бедняжечку. «Ай да Ирина, ай да молодец!» Расставшись с Анной, я заехала в торговый центр. Хотела купить белье дочки себе новую водолазку или джемпер под пуховик, ну и так по мелочи всякого. Но зависла в отделе женской одежды и купила себе обалденное платье. Темно-синий шелк, мягко переливаясь, нежно облегал мою фигуру, подчеркивая ее, делая меня изящной и легкой, воздушной, хрустальной. А к платью срочно понадобились туфли и белье, и челки. В общем, очнулась я около машины, обвешанная кучей пакетов. И при этом до детского дела я так и не дошла. Так плодотворно проведя весь день, я направилась за дочкой в садик. Там меня предупредили, что буквально за 10 минут до моего прихода Милочку хотел забрать папа. Да что за ерунда! За то время, пока я доехала с дочкой до дома, успела как следует накрутить себя. Я не понимаю, да и знать не хочу, что задумала семейка моего бывшего мужа и зачем им моя девочка. Но их, видно, совсем прижало, если стали действовать такими методами. А после, пока мы с Милочкой готовили ужин, пока ставили пирог, пока дочка тоненькими пальчиками разравнивала тесто в форме, заполняя все выемки, время пролетело незаметно. Квартира приобретала жилой вид, наполняясь запахами выпивки. И мои тревоги растворялись, забывались потихоньку. И вот я уже напиваю и пританцовываю у плиты. Раздался в дверной звонок, и Слава вошел в нашу квартиру, благоухая осенью. Все дело в огромном букете белоснежных хризантем, что своим горьковатым запахом заполнили все пространство. Дочка, довольная и измазанная в муке, с восторгом рассказывала ему, как она укладывала тесто в форму только что, как расправляла ровно-ровно. Слава, опустившись перед ней на корточки, внимательно слушал, протягивая очередного зайца, а я стояла и улыбалась, обнимая горькие цветы.